То, как мы реагируем на стресс, обуславливается множеством различных факторов, начиная от типа личности и заканчивая окружением, в котором мы росли. Если я скажу вам, что все наши рефлексы идут не просто из глубокого детства. Что если эти стресс-реакции тянутся за нами, как прицеп за локомотивом с каменного века? Около 2,5 с миллионов лет назад на Земле появились первые люди, а вместе с ними и опасность для их существования – хищники. На этом этапе, когда наши предки еще даже не обладали речевыми способностями, инстинкт выживания уже был заложен где-то на подкорках. И благодаря этому навыку род человеческий существует по сей день. В глубокой древности, когда человек сталкивался с опасностью, например, с хищником, в целях выжить несмотря ни на что, его мозг моментально выбирал одну из трех реакций на стресс. Бей. Ввязаться в открытую, зачастую неравную битву со зверем. Беги убежать, спрятаться, залезть как можно выше, чтобы противник не причинил вреда. Замри, замереть и притвориться мертвым, в надежде, что враг потеряет интерес. В современном мире мы тоже соприкасаемся со стрессовыми ситуациями, и пусть теперь это не соблезубый тигр, но наши реакции остались такими же, как у наших древних предков. Бей. Злость, агрессия, ярость, гнев, ненависть по отношению к себе или к окружающим, часто с применением физической силы. Беги. Избегание проблем и конфликтов. Прокрастинация. Замри. Закрыть глаза на происходящее и сделать вид, что ничего не происходит. Ожидание, что ситуация разрешится сама собой. Отключение чувств и эмоций вплоть до потери реальности. В разных ситуациях все реагируют совершенно по-разному. И уже не имеет значения, пытаетесь ли вы спастись от голодного дикого зверя или придираетесь к своей внешности, стоя перед зеркалом. Я встречала множество травмированных людей, которые пытались просто не думать и не говорить вслух о страшных событиях из их прошлого или о тех, что происходит в настоящем. Они как будто бы пытались затолкать эти тревожные мысли как можно глубже, запереть в самой дальней комнате, веря, что те никогда не вырвутся оттуда. В попытках защитить себя психика человека пытается блокировать в памяти страшные эпизоды, жить с которыми мучительно и нестерпимо. Люди стремятся забыть, ведь верят, что вместе с воспоминаниями уйдет и боль. А потом происходит какое-то событие, которое как механизм запускает переживание старой психологической травмы. Слово, запах, фото, событие. Все это может стать триггером, тем самым спусковым крючком. И никто не в силах заранее предсказать, когда это случится. Но этот день обязательно настанет. Ящик Пандоры будет открыт. Огромный. Заржавевший замок, годами удерживающий в заперти беды и горя будет сорван. И как по мне, так лучше уж, если ты будешь к этому готов. Для меня предпочтительнее сразу поплакать на терапию психолога, чем потом сидеть и смеяться в кабинете у психиатра. Бей, беги или замри – это единственные ответные реакции, знакомые нашему мозгу, которые включаются как аварийная сигнализация, когда мы соприкасаемся с чем-то, что нам угрожает. Такие проявления могут сработать и при реальной угрозе, например, нападающий противник, так и в состоянии психологического дискомфорта, к примеру, во время публичных выступлений. Когда человек не придает значения тому, как и по какой причине реагирует на какие-то события, в дальнейшем его реакции могут перерасти в панические атаки, особенно если он долгое время находится в состоянии стресса но есть несколько способов снизить переизбыток адреналина и облегчить свое состояние. Я расскажу о тех, что помогли и помогают до сих пор лично мне. Первый и самый главный способ. Когда вас настигает паническая атака, а это может случиться даже тогда, когда на вас не несется с бешеной скоростью товарный поезд или стая голодных собак, а вы просто пытаетесь уснуть, скажите себе самому, что в данный момент вам ничего не угрожает. Попытайтесь найти внутренние точки опоры, которые будут поддерживать вас и успокаивать. Те, что всегда с вами. Это физические ощущения. Земля под ногами, стул под попой, поверхность стола под ладонями и так далее. Вы можете понаблюдать за собственным дыханием, поплакать, попрыгать, сменить фокус внимания на какой-то предмет. Это уже немало. А как много и других вариантов еще у вас есть. Если вы находитесь в помещении, то следующим шагом надо заставить себя выйти на улицу. От свежего воздуха всегда становится гораздо легче. Ну а если невыносимо настолько, что прогуляться не представляется возможным, высуньте голову в форточку и глубоко подышите. Ежедневные занятия спортом и расслабляющие медитации мало того, что полезны для здоровья, но еще и высокоэффективны в борьбе со стрессом и его последствиями. Ну и последнее, но не менее важное. Попробуйте проследить, откуда исходит страх. В какой части вашего тела он сильнее всего себя выражает. На что похож этот страх? Какой у него цвет и размер? Какой он на ощупь? Спросите себя самого, почему именно он и именно сейчас?